Глава двадцать вторая. На свободу. Накануне суда на Лыкова неожиданно совершили очередное покушение. Оно вышло дурацким и обернулось для злодея конфусом. Сыщик в камере излагал Агаркову свои ташкентские приключения 1894 года. Слушай книгу «Туркестан». опускай конечно, интимные подробности личной жизни. По случаю рождения государя тюрьма отдыхала. Арестантам выдали улучшенную порцию, мясо в лапше было не второго сорта, а первого, и еще добавили селедку. Арсений Николаевич сидел спиной к двери. Она, как всегда, была открыта. Он услышал позади себя шаги и обернулся. На пороге камеры стоял молодой кавказец с ведром и тяпкой в руках Это дезин Но это дезинфекция? — сообразил Агарков. — Заходи. — Че, мыть будешь? — Парашка? — Да. — У тебя что в ветре? известковое молоко известковое молоко гидроксид кальция иначе гашеная известь молоко да валяй тридцать копеек больше не дадим малайка прошел за перегородку малайка тюремное провещая кавказцев и опустившись перед фаянцем на колени стал надраивать стрельчак ну что дальше все николаевич вернуться к разговору графаман вы договорились с правителем канцелярии лыков между тем размышлял почему парень пришел в неприсутственный день. И потом к работам по уборке камер привлекали только лиц простого звания. Обычно на них назначали бродяг Аптуземец похож на бакинского татарина. Бакинский татарин азербайджанец. Эти ребята небольшие охотники с парашками возиться. На всякий случай сыщик пересел так, чтобы видеть подозрительного гостя. И только он это сделал, как малайка распрямился, выхватил из кармана нож и ринулся на Лыкова. Агарков от испуга застыл на месте, прикрывшись грозбухом. Алексей Николаевич немедленные секунды взялся за стол, выставил ножками вперед и как бы крогами атаковал противника. Тот растерялся. Проткнуть стол ножом нельзя. Татарин пробовал рассечь Лыкову пальцы, но Алексей Николаевич не позволил. Он стремительно напирал. Быстро загнал парня к перегородке из волнистого железа, поддал и свалил его на полу вместе с перегородкой, а потом бросил стол, целя кавказцу в голову. Готов. Надзиратели прибежали на шум и скрутили малайку. Тот стиснул зубы и молчал, не говорил ни слова. Уже в конторе выяснилось, что он сидит во втором отделении. В камере, где раньше отдавал срок любитель душить людей, просаленный веревкой. Но это только добавило вопросов. Саркизианц, армянин, за бакинскими татарами у них вражда. Видимо, шайка, господи помилуй, после того, как из тюрьмы изъяли перевертышей, заняла их место. А вечером стало известно, что в ДПЗ распороли живот владельцу перекрасочной мастерской. Исполнитель оказался по-своему знаменит. В 1909 году под Могилевым был застрелен при аресте легендарный разбойник Александр Савицкий. Атамана выдал его сообщникам алкоголик и вор Катков. За это вместо виселицы он получил бессрочный каторгу. Но туда Катков не доехал. По приговору воров был убит Стамеской в Могилевской тюрьме как предатель. Стамеску в горло ему вогнал разбойник Шкваркин. Потом он бежал, с этапа долго числился в розыске. Этой зимой при нападении на контору бутылочной фабрики в селе Снеми Брянского уезда был схвачен и помещен в Матровскую тишину. Потом за старые грехи его перевели в Петербург наш Шпалерную, где он и зарезал Тольха, явно почему то приказу. Открыть имя заказчика Шкваркин отказался, не такой был человек. Стало ясно, что дело о перекрасочной мастерской далеко не закончено. Слишком много уголовных вождей пользовались услугами Леона Адольфовича. И чтобы тот их не выдал, они приговорили Тольха. Уже к вечеру в Литовский замок приехал Азвестопола, с распоряжением товарища прокурора. Гарри Мыкин приказывал перевести заключенного Лыкова для его безопасности в камеру временного содержания литейной части. Алексей Николаевич провел там две недели в январе, пока истекал срок кассации. Теперь он вернулся в часть. От нее было недалеко до здания судебных установлений. Кроме того, сыщик попал в одиночку, где его труднее было бы убить. В кабинете пристава четвертого участка литейной части Лыкова ждали двое. Рядом с полицмейстером второго отдела, полковником Григорьевым, сидел полковник УКЖ Запасов. Алексей Николаевич улыбнулся доброму приятелю, но тот был суров. — Что случилось, господа? Почему вы такие мрачные? Завтра суд. Надеюсь, по его итогам меня оправдают. — До итогов надо еще дожить, — огорошил заключенного Дмитрий Иннокентьевич. — А тебя только что чуть не зарезали. — В первый раз, что ли? Полицмейстер, тоже старый знакомец, сыщика, — Укоризненно проговорил. ай ай Ай-яй-яй, удивительное легкомыслие. Нынешний случай из ряда вон. — Почему, Георгий Николаевич, когда тебя пытаются зарезать, это всегда из ряда вон? — А вот послушайте, что скажет вам Дмитрий Иннокентьевич. Я, как узнал, сразу телефонировал прокурору. — Поэтому вы здесь. — Выков отвесил полубаклон. — Благодарю за заботу. — Но в чем, собственно, дело? — Сапасов начал напряженным голосом. Нападение на тебя и убийство только связаны между собой. Это очевидно. Не очевидно другое. Кто заказал их и для чего? Жандарма выяснили главаря? Насторожился сыщик. И кто он? Запасов спросил, почему-то нервничая. Ты слышал фамилию Альбин? Нет. А Белоглазов? Тоже нет. Так знай. Этот господин Альбин Белоглазов заинтересован в твоей смерти. И он гораздо опаснее, чем все британские нефтедобытчики вместе взятые. Лыков устроился на стуле поудобнее и попросил. «Расскажи мне о нем». Дмитрий Накиньевич положил ладонь на лежащий перед ним лист бумаги и начал говорить по памяти. «Настоящая фамилия его — цемах Он важный человек в боевой организации РСДРП, правая рука Никитича, то есть Красина». Лыков воскликнул. «Даже так?» в Красиным я познакомился в 1903 году. Серьезный оказался. Слушай книгу «Лучшие смерти». Жандарм нахмурился еще сильнее. Альбин похлеще будет. Знаешь, как он сбежал из ростовской тюрьмы, спасаясь от виселицы Приятели с воли передали ему деньги на подкуп стражи крупную сумму. Но ее похитил поляк дек сосед по камере, чем обрек коллегу по революции на смерть. Вор у вора дубинку украл, хмыкнул Григорьев. Ну, дают товарищи. Запасов продолжил. Так вот, чтобы было понятно, кто такой Альбин. Лишившись денег, он подговорил уголовных устроить групповой побег. И у них получилось. Альбин Цемах лично связал надзирателя, отобрал ключи и опер камеры на этаже. В результате драпанули сразу два десятка человек с оружием. Через главные ворота они выбежали на улицу, а им навстречу отряд «Драгун». Беглецы огнем растили конных и скрылись. В тот же день большинство из них поймали, но только не Альбина. Алексей Николаевич терпеливо слушал, понимая, что приятель не просто так рассказывает ему подробности. Второй побег он совершил из Новгорода в Северской тюрьме. Перепрыгнув с поляницы дров через стены высотой две сажени Перед этим товарищ Артем, очередной псевдоним бомбиста, обоял всю тюремную администрацию. Он очень ловкий человек, пролезает душу без масла. Так вот, полковник бросил взгляд на бумагу. Перевозка оружия из Австрии, участие в баррикадных боях на Пресне, руководство мастерской по фабрикации бомб, перечень его подвигов. Самое гнусное, что именно Альбин по поручению Красина изготовил для эсеров-максималистов те бомбы, которые взорвались на Аптекарском острове, из-за чего тогда погибло более 30 человек. Тут и Лыков помрачнел. Он вспомнил страшные картины разрушений на даче министра внутренних дел. Искалеченные тела, оторванные конечности. «Бомбы такой силы максималисты сами делать не умели», — продолжил Запасов. «И эсдеки вручили боевикам Соколова-медведя подарок. Взрывные заряды из Кизельгура. Короче говоря, поэтому негодяй давно плачет виселица. Мы получили агентурные сведения, что именно Альбин приказал Скваркину зарезать Тольха». Он где-то здесь, в столице. А покушение на меня ему зачем? Подумай сам. Перекрасочную мастерскую обнаружил ты. Скорее всего, Альбин Цемах не просто в Петербурге. Он сидит под чужим именем в литовском замке. Шаги от тебя. И заметает следы. Ведь для него речь идет о жизни и смерти. Так что башенной тебе возвращаться нельзя. Теперь понятно, кинул Лыков. — На все время суда я спрячусь здесь, в участке? — Точно так, — подтвердил Григорьев. — Мы приставим к дверям вашей камеры караул. На Литейной и обратно будете ходить под усиленной охраной. Встречи только со знакомыми. Убирается в камере полицейский служитель. и так сколько понадобится? Бывший статский советник поюжился. — Клохие новости. И в еще куда ни шло. Там каждый сам по себе. Но целая политическая партия. Да еще с Кизельгурм. — Я так понимаю, Алексей Николаевич, что ты проникся и согласен. Сделанный бодростью спросил Запасов. — Да, посижу на карантине. Только дайте мне на одну ночь вернуться в исправительное отделение. Надо проститься кое с кем. Чай не зарежут до утра. Оба полковника стали уговаривать Лыкова остаться в участке и не рисковать. Но тот был непреклонен. Федор Покора мне, возможно, жизнь спас. Я же ушел и не поблагодарил его. А еще Миронов, непокупной. Заседателев, Ребус, простосердов Улихан. Везите мне обратно. Однако возвращать сыщиков в замок было уже поздно. Ворота в девять часов заперли, даже Хрулева не пустили бы. В результате Алексей Николаевич оказался в своей камере только в девять часов утра. Он тепло простился с Агарковым во второй раз, но уже окончательно. Николай Викторович готовил к изданию сборник рассказов и обещал подарить Лыкову с автографом. Особый арестант сунулся в комнату Ивана Макаровича, но никого в ней не застал. У старших надзирателей свободен от обязанностей службы только один день в месяц. И он выпал на сегодня. Какая жалость. Лыков обошел всех осведомителей и раздал им подарки. Валихану он вручил большой кулек с кавказскими специями. Заодно договорился с ним, что тут поступает в осведомители к филиппу Пусть ПСП знает, что творится за седомителями. Ребосу достался столетний куряки простосердову Огромная коробка папирос старой бары. Заседателеву сетчик подарил трубку из моренного дуба с янтарным штуком и переложил войти в состав его личной агентуры. Выков распоряжался в департаменте частью сыскного крудита и сам решал, кому и сколько платить. Если требовалось, добавлял из своего кармана. Ивану Кирьяновичу он предложил 25 рублей в месяц, плюс наградные за особо ценные сведения. Тот сразу согласился. Заседателев выходил на освободившуюся должность старшего надзирателя Татебного отделения. Важная шишка. И хотя он не все сообщал Лыкову, но мог быть в новом качестве очень полезен. Самый ценный подарок получил околодочный надзиратель. Алексей Николаевич еще раньше отдал ему 400 рублей, проспоренных Кочетковым. А теперь не поскупился на серебряный портсигар изящной работы с морским пейзажем. Но сказал при этом Федору. «С дырявым, легким, пока не кури. Дай ему за жизнь. Так что подарок тебе на будущее». Покора был растроган. «Просьбы или пожелания есть?» «Есть, Алексей Николаевич. Нельзя ли сделать так, чтобы ко мне сюда пускали?» «Крештопова и Головкова?» «Так точно. А то скучно без них, и вы уходите, ну совсем. Я поговорю с его высокородием, он пойдет навстречу», заверил сыщик Калубчину. «Ну, выздоравливай. Буду думать, как тебе помочь». «Это в каком смысле?» — удивился Покора. Привлеку своего адвоката, он человек юркий. Пусть попробует присмотреть твое дело, уменьшить наказание». Федор посмотрел с печалью и молча протянул руку. Особо простился сыщик с добрым доктором Мироновым. Тот оказал заключенному немалую помощь. На память Николая Николаевичу досталась серебряная чарка старинной работы. Раздав моральные долги, Алексей Николаевич отправился в тюремную контору. По пути ему встретился Сладко Петрищев. «Второй сосед». Желаю вам оправдаться и выйти на свободу дворянином и статским советником а еще сыщиком И уж тогда глядите, не попадайтесь мне». «Сокол мух не ловит», — Стива хихикнул мошенник. Лыков вдруг захотел на прощание сделать приятное ему. Он отвел Евстратия Агафоновича в сторону и спросил. «Говорят, вы спрятали краденые капиталы в Вене». Тот напугался. «А что не так?» «Скоро, не позже шестнадцатого года». Начнется война с Германией и с ее союзницей Австро-Венгрией. Тогда всех русских там арестуют, а их активы конфискуют. — Да вы что? — расстроился ложный банкрот. — Ну, насколько вероятен такой исход? Полтают много, однако. Увы, весьма и весьма вероятен. Россия спит и видит, как бы ей заполучить Дарданеллы. А генерал Фадеев давно говорил, путь на Царьград лежит через Вену. — «А куда же тогда переводить средства?» «Лучше всего во Францию», — посоветовал сыщик. В «Войне она будет на нашей стороне, хорошее отношение к русским гарантировано». «Спасибо», — проговорил Салат Капетрищев в глубокой задумчивости и ушел к себе, спотыкаясь на каждом шаге. В канцелярии Алексей Николаевич дружески простился с Кочетковым. Правда, ему показалось, что смотритель рад избавиться от беспокойного арестанта. Лыков похлопотал насчет товарищей Федора Покоры, Взял билет на выход и телефонировал от Звездопола. «Приезжай, заберешь меня». Помощник ответил. «Вас там давно ждут. Кто?» «Да и желающие». Заинтригованный Лыков поспешил во двор. Дуркого перехватил непокупной. Сычка обрадовался. «Иван макарович а я заходил к тебе, мне сказали, что у тебя прогульный день». «Так и есть. Но, Иван Кирьянович, заседатель сообщил, что вас перевели в литейную часть, и вы приехали попрощаться. Вот бросил все и сюда». Без пяти минут статский советник поблагодарил старшего надзирателя, обнялся с ним по-дружески и попросил вывести через посты. Они двинулись к выходу. Навстречу попались два околочных надзирателя. Один был уютно округлый, с добрым веселым лицом, а второй подтянутый и серьезный. — Простите, господа, — остановил сыщик. — И который из вас Крештопов, а который Головков? — А вы сами кто будете? — нахмурился серьезный. — Я Лыков, Алексей Николаевич. Околочные подтянулись. — Здравия желаем, Ваше Бостокородие. Спасибо Вам за помощь, Федор. Добродушный оказался Крестоповым, а строгий — Головковым. Оба были Алексеей и служили в одном с покорой лесном участке. Околодочные стали жаловаться, что их не пускают в палату к раненому. Алексей Николаевич обрадовал друзей. Он только что говорил о них со смотрителем, и Кочетков разрешил свидание. сопровождение непокупного Лыков покинул Литовский замок. Надеясь в душе, что в роли арестанта навсегда. Все его вещи уже были переведены в участок. Отец Николаевич нес под мышкой только подарок Павлуке, икону Алексея, Человека Божия, завернутую в холст. Он увидел в ворот знакомый Авто Хрулева. Не как сам Степан Степанович приехал проводить его. Вот кого имел в виду Сергей. Вдруг из-за мотора вышел Николка. Туркестанский житель писал, что может приехать в столицу по служебной надобности, но это зависит от воли начальства. А оно всегда непредсказуемо. И вот поручик Лыков-Нефедев здесь. Горло у сыщика свело спазмом. Он обнял сына крепко-крепко и смог сказать только одно. «Молодец, Чунеев!» Уже когда мотор вез Алексея Николаевича в участок, он спросил сына. «Ты надолго?» «Неделю проживу». «Эх, а подольше!» «Как решит цель?» «У него на меня есть виды. Я встречаюсь с ним завтра и тогда пойму» генерал майор цель заведовал азиатской частью главного штаба военной разведкой восточного направления он был для николая лыкова нефедева старшим начальником вдруг удастся тебе дождаться когда меня совсем выпустят размечтался арестант увидев сына приехавшего из далекого Джаркента, он окончательно уверовал в положительный для себя исход дела а когда выпустят «Суд через три часа но не надо мной а над уже свидетелями если все кончится за раз Через пару дней объявят приговор и начинается отсчет двух недель. На случай, если кто-то подаст кассационную жалобу. Этого не случится и четверых негодяев осудят. Первый этап на этом закончится. Далее прокурор подает кассацию в Сенат уже насчет меня. Кассационный департамент изучает жалобу, возобновляет мое дело и передает его в Санкт-Петербургскую судебную палату. И уже на через новый суд, отменяет приговор в отношении Лыкова. На все уйдет месяца полтора, не меньше. Николков вздохнул. Столько мне никто не позволит торчать в столице. Алексей Николаевич просидел в четвертом участке литейной части до начала суда. Все это время сын был с ним. Постепенно подтянулся и весь комитет по спасению Лыкова, включая Павлуку. Братья решили, что Чинеев поселится у Брюшкина. Сычек нервничал, это все доказательства вроде бы были в его пользу. И вот настал волнительный для него момент. Процесс открылся. Выков проходил по нему как свидетель и одновременно как потерпевший. Через час его позвали в зал. Допросили и усадили на скамью свидетелей. Он с любопытством наблюдал за дальнейшим ходом заседания. Состав суда несколько отличался от Январского. Вместо противного Несселя от 1 уголовного департамента присутствовал действительный статский советник Олышев. Алексей Николаевич его совсем не знал, но чай все лучше, чем Малюта Скуратов. Сословные представители все были другие. От дворянства явился предводитель Гдовского уезда, от крестьянства – властной староста Осинорощинской волости. Город на сей раз прислал товарища городского головы. Самым важным отличием майского процесса от январского была позиция прокуратуры. Председатель суда Крашененников, зачитывая обвинительный акт, сразу взял доброжелательный по отношению к сыщику тон. То, что Лыков не признал... На первом процессе свою вину теперь шло ему в плюс. Зато досталось с другой стороны. Обвинение потребовало дать по три года исправительного дома лжесвидетелям и десять лет каторги непосредственному убийце. Сандер Гайло фактически бездельничал и присутствовал для проформы, просто потому что так положено. Он распушил усы и победоносно оглядывал зал. Вид у присяжного поведенного был такой, будто он лично поборол несправедливость. И скорый оправдательный приговор — Дело только его рук. По судей было видно, что они сочувствуют выкову и не станут пререкаться с товарищем прокурору. Дальше дело пошло своим чередом, без серьезных препятствий. В ходе судебного следствия были допрошены четверо подсудимых. Все они дружно покаялись в своем преступлении. Несытов, бабки Трунтаев обвинялись в лжесвидетельстве. Дрига в соучастии в убийстве и в последующем оговоре сыщика. Никто из них не сбился с показаний. Судебные пления начались с речи прокурора. Обвинитель обрушил на голову двух воров, грабителя и разбойника, громы и молнии. Преступники вступили в сговор с целью навредить служителю закона и должны понести за это строгое наказание. Про заказчиков провокации не было сказано ни слова. Также прокурор обошел вниманием тот факт, что подсудимым получили за свое преступление денежное вознаграждение. Вестили сыщику, вот и весь разговор. После речи прокурора настал черед говорить защитникам. Их было двое — общий для лжесвидетелей и особый для убийцы. Первый защитник сосредоточился на том, что воры с грабителем солгали из страха за свою жизнь. Их запугали разбойники, угрожая смертью. Потом, опомнившись и оказавшись в разных камерах, подсудимые добровольно изменили показания. Никто из за язык не тянул. Сознались, покаялись и и потому достойность нехождения. Надо приветствовать и поощрять благие порывы души преступников. Тогда они будут знать, что добро вознаграждается. У адвоката Степана Дриги роль была сложнее. Все-таки тот убил человека. Точнее, с умыслом нанес тяжкие повреждения, повлекшие за собой смерть. Нижний предел по такому преступлению — 8 лет каторги. Но защитник подошел к делу с огоньком. Он долго рассказывал о тяжелом детстве своего подопечного, о дурном влиянии старших, о раннем попадании в тюрьму, где бывалые уголовники, развратили доброго в душе подростка Далее присяжный поверенный сосредоточил внимание судей и всего зала на личности Луки Кайзерова. В его речи разбойник вырос в фигуру сатанинского масштаба. Вот кто окончательно сломал слабую натуру в Степки. Именно Лука задумал всю комбинацию с убийством Мохова и оговором сыщика. Он же увечил несчастного сокамерника, а Степка лишь держал за руки. Матерый преступник запугался в камере, включая Дригу. Подчинил того своей воле чуть ли не гипнотическим воздействием, что, безусловно, является смягчающим вину обстоятельством. Адвокат призвал свидетелей воров с грабителем, и те охотно подтвердили его правоту. Почему бы не свалить на мертвого? В Луке уже все равно, а со Степкой, может быть, еще придется встретиться. И лучше не злить главорезом. После адвокатов пришло время самим подсудимым сказать последнее слово. Все прошло как под копирку. Признаю вину, глубоко раскаиваюсь, прошу о снисхождении. Ход суда ускорился, процесс летел со скоростью Норд-экспресса. Всем все было уже понятно, требовалось лишь соблюсти формальности Председатель дал руководящие на путстве со представителем, и судьи удалились на совещание. Алексей Николаевич окончательно успокоился. Его друзья, знакомые, Ольга Дмитриевна, оба сына, все улыбались из зала и делали ему знаки. Не было самодовольного огнью и развязанных газетчиков. Даже судебные дамы почти отсутствовали. Очевидно, дело шло к обвинению лжецов. Но вдруг Илыков запретил себе надеяться. Надо ждать, пока не стукнет молоток Терпеть, не обнадеживать себя раньше времени. Осталось всего ничего. Наконец в двери совещательной комнаты распахнулись, Судьи заняли свои места. Важные и значительные они искоса посматривали на бывшего статского советника. Кажется, благожелательно, но как знать. Снова встал сенатор Крашенинников и зачитал резолюцию о сущности приговора. Несытов, Бабкин и Трунтаев были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения за добровольное признание и подлежали заключению в арестный дом сроком на один год. Дриго получил шесть лет каторги в дополнение к уже имеющимся. К действующему по принуждению лица, имевшего на невысшую высшую власть, бандиту сбавили два года. В конце прозвучало самое главное. Суд доказал невиновность бывшего статского советника Лыкова. Он пал жертвой оговора, и теперь необходимо возобновить его дело с целью отмены предыдущего судебного решения. Крашенинников, видимо, испытывал неловкость за Январский суд и теперь спешил быстрее выпустить узника на свободу. Он заявил, окончательное оглашение приговора состоится завтра в 11 часов пополудни. Вход публики по сегодняшним билетам. Заседание окончено, прошу очистить зал. Все еще под конвоем Алексея Николаевича доставили в участок. Но там отношение к рестанту было совсем иное. Вместо камеры он оккупировал кабинет помощника пристава. Туда набило человек 15. Приехал на полчаса даже сам градоначальник Драчевский и поздравил с решением суда. Гости пили пробки с завидной чистотой летели в потолок. Официанты из ресторана «Вы» и с сыновьями утомились таскать закуски. Присутствие в полицейских участках Петербурга заканчивается в один часов ночи. Но гости еще целый час не разъезжались, напоили дежурного помощника и всех наличных городовых. Только после этого сыщик отправился в камеру. Внутри у него медленно разливалось новое чувство, что дурной пятимесячный сон скоро закончится, и он снова станет самим собой. 8 мая приговор был объявлен, и начался срок кассации. Никто из осужденных не собирался ее подавать, но порядок есть порядок. Еще две недели Алексей Николаевич провел в статусе арестанта. Утром к четвертому участку подъезжала коляска, он шмыгал в нее и ехал домой, скрытый от чужих глаз. Дома Лыков проводил время с сыновьями и женой, Павел приводил внуков, друзья не оставляли бывшего будущего статского советника вниманием. К ночи в такой же закрытой коляске тот возвращался в участок. Николай сходил в узиатскую часть, поговорил с генералом Цейлем, а потом сообщил отцу, мне предложено отправиться в Персию. В Персию? В каком качестве? Адъютантом штаба персидской казачьей бригады. Но это формально, догадался сыщик а заниматься негласно будешь тем же, с чем и сейчас? — Да, разведкой. Персидский театр военных действий в будущей войне очень интересует англичан. Ты знаешь, что мы поделились с ними страну? Нам север, и юг. Причем все нефтяные участки ребята забрали себе. — Хушите, англичане! — фыркнул Алексей Николаевич. — Слишком много места они занимают в жизни нашего семейства. — Знаешь, пошли, ребята, к черту. Расскажи лучше про Ванюшку. Ваня Лыков-Нефедев, третий внук сыщика, жил в далеком жаркенте Ему стукнул годик. Папаша стала рассказывать деду о его шалостях. Тот мог слушать подобные рассказы бесконечно. Две внучки-парижанки были уже подростками, а мелочь в России весьма укрепляла Алексея Николаевича. — Присылай Анастасию с Ванюшкой сюда, — попросил Алексей Николаевич. — Не поедут же они с тобой, тигран Пусть живут в Петербурге, а они среди песков и гор. Сергей Дмитриевич умер. Кто их там без тебя защитит? Сергей Дмитриевич Лаевский, тесть Николки, старый туркестанец, скончался в Верном от закупорки в декабре прошлого года. Закупорка-инсульт. Мы и сами об этом думаем, признался полудчик. Настасья Урючница. Сам помнишь ее характер. Урючник русский, родившийся в Туркестане. Самоназвание. Не хочет уезжать оттуда. Но если меня направят служить в Персию, то одной с маленьким ребенком жаркенте ей будет трудно. Давай так, я вернусь туда, мы быстро примем решение и телеграфируем тебе. Хорошо, только будь, пожалуйста, с Анастасией понастойчивее. Петербург удобный город, здесь мы и Павлукова всегда поможем, а? Постараюсь убедить, заверил сын. Так прошли две недели, хоть и в комфорте, но не совсем на свободе. Наконец настал день, когда решение суда вступило в окончательную силу. Уже через 24 часа прокурор судебной палаты подал жалобу в Кассационный департамент Сената. Он просил о возобновлении дела Лыкова по вновь открывшимся обстоятельствам. Сенаторы тоже сочувствовали сыщику и сработали максимально быстро. Тем более, что свежее судебное решение закладывало готовую канву. В первых числах июня состоялся новый, окончательный в судьбе Алексея Николаевича процесс. Подсудимый приехал на него из дома, где проживал под поручительство генерал-майора Таубе. Все прошло быстро и предсказуемо. Лыков был оправдан, прежний обвинительный приговор отменен, опять началась двухнедельная кассационная морока. Наконец миновала и она. К этому дню подоспело еще одно важное решение. Министр юстиции доложил государю о пересмотре дела Алексея Николаевича. И тот повелел вернуть теперь уже статскому советнику все высочайше пожалованные награды его величество даже изволили начертать на докладе весьма рад за лыкова сыщи как и полагается в подобных случаях был ознакомлен с резолюцией раньше она бы ему польстила теперь же он счел ее лишь формальностью после того как госудаева предал лыков навсегда потерял к нему уважение объявление о вступлении в силу нового приговора было зачитано все в том же зале заседаний петербургской судебной палаты на него пришло совсем немного людей в основном друзья сыщика. Когда Крашененников сказал положенные слова, Алексей Николаевич вынул из кармана заранее приготовленный георгиевский крест и демонстративно приколол себе на грудь. Судебный пристав, тот самый, что отбирал у него в январе ордена, радостно улыбнулся статскому советнику из задних рядов.